Когда она закончила свой рассказ, Аркадиус смотрел на нее полными восхищения глазами. Он не проронил ни слова за все время, пока она говорила, не считая редких сочувственных восклицаний в особенно трагических местах. Но когда она со вздохом умолкла, он сказал только «Вы провели больше половины ночи с императором». «И жалуетесь на существование?» Марианна немного помолчала. «То, что он горячий приверженец узурпатора, одно дело. Но то, что он считает происшедшее с нею невероятной удачей, было все-таки преувеличением. Вы находите, что я должна быть счастлива, став предметом развлечения Калифа на час?» Я главным образом нахожу, что вы совершенно неправильно оцениваете происшедшее с вами. Пленить Наполеона не так-то легко. И вы полагаете, что вы пленили его так же, как и он вас? Голову даю на отсечение. Во-первых, вы обладаете тем, что он ценит превыше всего прекрасным голосом. Подумайте хорошенько, ведь он долгое время удерживал при себе глупую, как пробка, гроссини, хотя еще любил тогда Жозефину. Во-вторых но вы же запретили мне говорить о вашей красоте. Я все-таки считаю, что вы еще не знаете человека, которого любите. Такой пробел надо заполнить, не так ли?» Этот разговор, постепенно вызывавший у Марианны все больше интерес, был внезапно прерван. На белесых стенах пещеры, куда выходила дверь-решетка, затрепетали отблески света, и собеседники умолкли. Послышались волочащиеся шаги, и показалась со своей клюкой фаншон королевская лилия в сопровождении детины по имени Рэкен. Он нес в руке большой сверток. Громадным ключом он открыл решетку, пропустил старуху и вошел следом. Фаншон приблизилась к жаровне и злобно посмотрела на пленников. Затем показала клюкой на Марианну. «Встань!» — грубо сказала она, — «и разденься!» «Надеюсь, вы шутите?» — не шевельнувшись, ответила та. «Я так шучу, что если ты сейчас же не послушаешься, отведаешь мои палки! а Арекен сам с тебя все спустит! А ну, валяй, поднимайся! Такая шикарная одежда не для того, чтобы валяться в дерьме!» Я продам ее за добрую цену. Успокойся, зло усмехнулась она. Я принесла тебе другую. В мои планы не входит, чтобы ты окочурилась от холода. Неужели шевалье разрешил вам ограбить ее? Это меня удивляет. На вашем месте, милая дама, я поинтересовался бы его мнением на этот счет, вмешался Аркадиус. Для этого, мой господинчик. Мне пришлось бы скакать за ним. Он срочно уехал в Нормандию с кавалерами. Одна дама из его друзей в Валлонии находится в опасности, а в таких случаях повторять ему два раза не приходится. Он будет отсутствовать не один день, и на это время доверил нежного ягненка моим внимательным заботам. Я должна сохранить ее в хорошем состоянии, чтобы он смог принять решение на ее счет. И я это сделаю, ибо надеюсь, что она отдаст ее мне. Что же касается остального... Давай, живо!» Рекен бросил Марианне на колени пакет с одеждой. Молодая женщина стесненно посмотрела поочередно на всех троих. «Оставьте ее в покое!» — загремел Аркадиус. — Старая скупердейка, вы готовы и яйцо стричь, Паншона? а? — А ты, петушок, успокойся, иначе Рекен поучит тебя уму-разуму. С его силой из тебя только перья полетят, — ответила старуха, потрясая клюкой. — Прошу вас, — вмешалась Марианна, это бесполезно. Я отдам ей мою одежду. «Только дайте мне возможность переодеться!» Ни Фаншон, ни Ракен не подумали уйти. Наоборот, Детина засунул руки в карманы и с заблестевшими глазами стал перед Марианной. Тогда она сухо сказала, «Если этот человек не удалится, я пожалуюсь Шевалье». Она правильно рассчитала. Угроза подействовала. Похоже было, что Брюс Лар оставил касательно ее весьма строгие наставления. Ей не особенно улыбалась мысль оставаться в этом погребе до его возвращения, но здесь, по крайней мере, она могла получить передышку. Да, выиграть время для нее сейчас было очень важно. Может быть, Талиран будет ее искать. А главное то, что шевалье Брюс Лар запретил причинять ей зло. Она сумеет воспользоваться этой ценной информацией, Фаншон тут же дала этому подтверждение. Выйди, Рекен!» — распорядилась она. Скрипнув зубами, Верзила повиновался, в то время как Аркадиус отвернулся к стене. Марианна поспешила, с сожалением, конечно, снять манто и розовое платье. Вскоре туалет сказочной феи был в когтистых руках старухи, а молодая женщина с мнимым равнодушием облачилась в грубую одежду. Она не была ни новой, ни абсолютно чистой, но теплой, и в любом случае больше соответствовала жизни в каменоломне, меблированной только соломой и мусором. Удовлетворенная своей добычей, Фаншон собралась уходить. Прежде чем покинуть подземелье, она бросила. «Тебе будут приносить еду утром!» В то же время, что и этому подобию мула, который составляет тебе компанию. В самом деле, красавчик, ты все еще помалкиваешь. Филомена уже исходит нетерпением, знаешь? Пусть потерпит, я еще не готов вступить в брак. Подумай, мой мальчик, хорошенько подумай. Если через неделю ты не дашь согласия... Иламена свободно может стать вдовой, так и не побывав замужем. Мое терпение имеет предел. Вот именно, — умиленно сказал Аркадиус, — зато мое его не имеет. Когда ужасная старуха и ее телохранитель ушли, новый друг Марианны подошел к ней и стал сгребать руками солому, чтобы сделать более удобное ложе. Вы должны лечь и постараться уснуть. У меня, к сожалению, нет возможности определить время, ибо это грациозное создание давно стащило мои часы, но рассвет уже близок. Мы-то его, конечно, не увидим, зато насладимся полнейшей тишиной. В кабаре железный человек, которое содержит милейшее фаншон, днем обыкновенно малолюдно, зато ночью это мрачное заведение бурлит. Спите. Вы так бледны, и глаза у вас запали. К тому же вам теперь больше нечего делать. Марианна расположилась на импровизированной постели, предложенной ее товарищем, тогда как тот подбросил в жаровню несколько сучьев, к счастью имевшихся в избытке в одном из углов. Свернувшись калачиком под шалью, она с признательностью следила за ним. Он вернул ей мужество. Он был таким дружелюбным, навевающим покой, и главное, что он вообще был здесь. Страшно подумать, что испытывала бы она, окажись в одиночестве на дне этой заброшенной каменоломни, в темноте, отданная во власть кошмарам отчаяния и страха. Она должна заснуть и во сне найти ответ на все вопросы, которые сейчас не решалась себе задать. Как признаться, не рискуя потерять рассудок, что она по уши влюбилась в человека, которого с детства привыкла бояться и ненавидеть больше всех в мире? Она была полностью истощена. Разум отказывался служить ей. Надо спать. Надо выспаться, тогда все предстанет яснее. Завтра она поищет возможность убежать отсюда.